Имелась у Егора своя методика захода на цель и пикирования, быстрая, результативная, почти не дающая сбоев. Постоянной подруги у младшего лейтенанта не было, как-то не возникло душевной потребности, а вот физическая потребность присутствовала, потому что в здоровом теле здоровый дух, который в свою очередь требует другого здорового тела. Задачка несложная, если имеешь голову на плечах, ну и плечи, само собой, должны быть при этом не ватные.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 Рюха с дружками к ней в развалочку с трех сторон. «Гляди, Вовчик, какая краля!» сеньорита приглашаю станцевать танго!» «Цыпа, у меня руки замерзли, дозволь за пазухой погреть!» Короче, понесли же ребятину. Девушка вправо, влево, назад, некуда деваться, плотно обступили. Но она ничего не упрашивает, не кричит. «Глазище-то, глазище, ишь сверкают!» Сказал Рюха. «Пацаны, держите меня, я втрескался, падаю!» И правда сделал вид, что падает, повис у девушки на плечах.